Глава 11. Святая гора. Я был в раю, в земном его филиале, на Святой горе. Сейчас, когда я пишу эти строки, я всё ещё там, на Афоне. То есть телом я как бы уже здесь, в Покровском, и сквозь открытое окно слышу, как весело вопит моё семейства, поливаемое по случаю жары тёплой водой из шланга матерью Евлампией, прямо между морковных грядок. а душа моя все еще там, в земном раю, на Афоне. Телефон загремел пасхальным звоном колоколов. И я, задремавший в откинутом кресле за компьютером в своем офисе после мозгового штурма у Дранга, длившегося до пяти часов утра в связи со срочной заявкой, встрепенулся, с просонья перекрестился и, вспомнив, что колокольным звоном в моем мобильнике обозначен отец Флавиан, схватил телефон и, вкнул пальцем в клавишу зелёной с закорючкой и поднёс его к уху. Слушай, Оча, доброе утро и благословие. Бог благословит, Лёша, бегом ко мне загранпаспортом. Чего? Меня Григорий в командировку, что ли, отправляет? Лёша, пулей, на месте узнаешь. Загранпаспорт был под рукой, в ящике компьютерного стола. Схватить его, сунуть в карман, крикнуть на бегу Ирине «Я к Флавиану срочно зачем не знаю, когда вернусь тоже», вскочить на недавно купленный горный велосипед, промчаться мимо разбегающихся деревенских кур и гусей и с грохотом шмякнуться у церковной калитки. Почти уже получилось на этот раз эффектно, по-байкерски тормознуть. Встать, отряхнуться, оставив велосипед дохромать до церковной сторожки и валиться в нее, я успел ровно за шесть минут». Мер дому семоча, благослови, задыхайся от гонки, выпалил я, успев заметить, что за столом с Флавианом сидит мой работодатель Григорий сын Семёна со своим личным шофёром и телохранителем, другом детства Игорем, добрейшей души двухметровым гигантом с совершенно зверским выражением лица из уродствомного ожогами после пожаров подбитым духами БМП где-то в районе Газни в Афганистане в 84-м. Несколько раз заходившие в девяностых годах в офис к Григорию на предмет предложения крышевания, крутые бандюганы, столкнувшись в приемной с Игорьком, каждый раз долго извинялись, оправдываясь, что ошиблись дверью. «Бог благословит велогонщика Алексия! На тебя не как собаки напали!» «Нет, отче, я просто с велика упал!» «Григорий, Игорь, здравствуйте!» «Семеныч, я обработанную заявку уже отправил Нине Павловне в пять с чем-то утра!» Спасите, а Господь, Алексей, опять выручил. Нина Павловна уже звонила. Все, как всегда, сделано на отлично. Батюшка, доставай ей, Петрахель. Хочу исповедовать грех осуждения начальства, которое меня в страсть тщеславия вгоняет. Алексей, подожди ерничать. У Григория к тебе серьезное дело есть. Гриша, скажи сам. В общем, брат Алексей, придется тебе поехать в ответственную загранкомандировку. Куда, Семенович? в Грецию, на святую гору Афон, в качестве сопровождающего нашего батюшки. Игорь тоже поедет с вами, а я, к великому сожалению, не смогу в этот раз. Придётся лететь в Женеву, разгребать проблемы по бизнесу. Вот так. А давай паспорт Игорю, он сейчас поедет оформлять визы для всех вас. А, сесть можно? Давно пора, садись. Ну вы отцы, братья, даёте. Это же вроде как человеку объявить, что завтра Рождество, Пасха и Троица вместе, плюс его собственный день рождения и именины. А кому сейчас легко, засмеялся Флавиан. Твоя любимая поговорка. Ну да, лучше. А как же так вдруг-то? Ну просто в епархиальном управлении, Лёша, неожиданно моё прошлогоднее прошение об отпуске и паломничестве на Святую гору удовлетворили. Кто-то из авторитетных отцов переменил время отпуска. И сюда мне на замену отца Варнаву отпустили. О чём меня вчера вечером секретарь епархии и известил. Когда летим, отче? Через 3 дня, Лёша. Актитор наш, брат Григорий, все ресурсы и финансы на срочное оформление поездки бросил. Он же всю поездку и оплачивает всем нам троим. Спас его Господь. Ну «Да что вы, отче, не за что? Григорий стал Бог средства даёт, а я и милишь управляю. Это он, ваш ктитор. Благословите его чев путь. Хочу по дороге к папке заскочить на минутку, отдать заказанные им штилёвские цепи и звёздочку для бензопилы. Бог благословит Гриша ангела-хранителя в дорогу. Отцу поклон. Игорь, с богом. Ждём звонка. Дома Иришка ахнула. Лёшка, неужели на настоящий афон, который в Греции? Это же твоя хрустальная мечта. А на вершину подниматься будете? Я думаю, поднимемся. А как же без вершины? Без унты, Лёшка. Да, Ирочка, сбывается то, о чём вы не думал, даже не верится. И почему вдруг Господь меня туда направляет? Что я должен оттуда привести? Ты увидишь, Лёша. Молись, чтобы добраться благополучно. Так уж Бог благословит, Ириша. Бог благословил во всём. Бывая много раз авиапассажиром в своей прошлой, до флавиановской жизни, я ни разу не проходил все аэровокзальные таможенные посадочные процедуры с такой лёгкостью и быстротой. Чуть дольше обычного всматривалась пограничница в исколеченное Игоре лицо, сверяясь с фотографией в свеженьком загранпаспорте, потом вздохнув, брякнула штамповкой. И вот мы уже в самолёте. 3 часа полёта пролетели как 3 минуты. Флавиан закрыв глаза, молился по чёткам. Игорь спал сном младенца. Я лихорадочно изучал пару книжек-путеводителей по Афону, мысленно составляя маршрут и список святынь, которые непременно надо будет посетить. Список получался огромным, особенно если учесть местонахождение этих святынь в монастырях, расположенных в противоположных концах и по обоим берегам полуострова. Очевидно, учуяв исходящие от меня дымки кипящих мозгов, Флавиан приоткрыл глаза, обозрел разваливающиеся с моих колен путеводители и блокнот с фломастерами, вздохнул. Лёш, ты не напрягайся. Если даст Бог добраться, там присвитае владычица сама всё устроит. Она там хозяйка и очень гостеприимная. К тому же, лучше она знает, что и где для нас повидать полезней. Лучше помолись ей. как путеводительницы, и предадимся на волю сына ее. Я послушался. Аэропорт в Солониках встретил нас с жаром раскаленного взлетного поля. Быстро подошедший автобус бесшумно доставил пассажиров к таможенному терминалу. Черняво смуглые греки-пограничники, не скрывая веселого недоумения, разглядывали наш колоритный Покровский десант, торжественно шествовавший к пункту паспортного контроля. Впереди, словно престарелый бегемот, в развалочку на своих артритных ногах, опираясь на резную Семёновскую палку, нёс могучую велигу своего тела батюшка Флавиан, казавшийся совсем необъятным в свободно развевающемся летнем подряснике из небелёного льна. Его седая львиная грива буйно выбивалась из-под поля широкополой соломенной шляпы, торжественно врученной батюшке перед выездом заботливой матерью Серафимой. месте с мешком различных сердечных лекарств и подробно расписанной инструкции по их употреблению. Всё это сопровождалось суровым взглядом в мою сторону. Алексей, проследи. Следом с улыбкой радостного Франкенштейна в своей излюбленной десантной тельняшечной майке, в фирменных горных кроссовках, мягкой ленивой походкой тигра шествовал Игорь. Солнышко поигрывало на его загорелых плечах, бугрящихся узлами накачанных мышц. и украшенных с одной стороны татуированной эмблемой «Войск дяди Васи» с сеткой шрамов-швов с другой. Замыкал шествие ваш покорный слуга. В стильной бизнесменовской рубашке с короткими рукавами, в черных брюках с наглаженными до бриткиной остроты стрелками. Спасибо, жена. Лешенька, ведь в европейскую страну летишь. Потерпи хоть до гостиницы без своих тертых джинсов». и сверкающих, как Мерседесы-брабусы, лакированных в штиблетах от Карла Пао Золини, купленных еще во время нашей исторической встречи с Флавианом в обувном магазине. Как-то быстро мы проскочили таможню. Проворные ребята из Музин Диса в желтых майках отконвоировали нас в автобус с кондиционером. Ура! Пару часов до курортного приморского поселка Каликратия пролетели незаметно, за разглядыванием незнакомой греческой действительности, проносящейся за тонированными окнами. Небольшой уютный отельчик с боем добытый Игорем номер на первом этаже для Фловиана, с его комплекцией до да по этим тесным лестничкам лазить. Ужин в таверне Армянки Силивы на набережной. О, морские окуни дарады, приготовленные на углях и политые ароматным оливковым маслом и лимонным соком. Как пить дать, не обойдусь без проблем на мытерстве Чревоугодья. Плохой сон на новом месте, ранний подъём, тесный микроавтобус с греческим джигитом за рулём и Уранополис. Осталось получить диамонитерион, афонский паспорт и на паром. Господи, или мне всё это просто снится. Внезапный свежий морской ветер надул рваных дождевых облаков. Заморосила. Под эту лёгкую морось мы и зашли на паром. называющийся «Сатирос», «Спаситель». По узким железным лестничкам влезли на второй этаж, пассажирскую палубу. Вошли в кают-компанию, или как уж она там правильно называется. Словом, в закрытое помещение, наполненное гомоном греческих паломников. Игорь ловко добыл Флавиану несколько маловатый для его размеров стул. Извиняйте, батько, другие не моя. Мы сгрудили свои рюкзаки и расположились на каком-то ящикообразном диванчике. Зашумел мощный двигатель, забурлила вода под винтами, поплыли. Долго высидеть в помещении у меня не хватило сил. Я вытащил из бокового рюкзачного кармана свою видавшую многие турпоходы штормовку, натянул ее на себя, оглянулся на неторопливо перевирающего с закрытыми глазами четки Флавиана. Игоря, с интересом изучавшего один из моих афонских путеводителей, накинул на голову капюшон и вышел на палубу. Свежий ветер окапал моё лицо мелкими дождевыми каплями. Пахло морем, но запах этот заметно отличался от черноморского. Цвет воды прозрачно тёмно-голубой с лёгким оттенком изумрудного, тоже непривычен был за всегдатую крымских курортов. Прямо над головой и рядом, чуть дальше длины протянутой руки, недовольно покрикивая и очевидно ожидая подачки, парили бакланы. Слева по борту тянулся поросший лиском каменистый берег. периодически вспыхивающий белыми пятнышками монашеских домиков келий, часто полуразрушенных. Небольшие огороды перемежались с садами оливковых деревьев. Паром, деловито рассекая воды, подплывал к возникающим по пути монастырским пристаням, Арсанам, в снайперске точно опуская на их узкие бетонные полосы широченный носовой трап. Иваница, пристань Заграфа, Дахиар, Ксенофонт, Узнавал я знакомые мне по фотографиям монастыри. И вот, наконец-то, из очередного поворота показалась бухта русского монастыря Пантелеймон. Мощью и спокойствием веет от громады монастыря. От островерхой колокольни, куполов Покровского храма, множества окружающих церквей и корпусов, всего силуэта, который по какому-то необъяснимому внутреннему соответствию производит впечатление роман. развалившегося на берегу отдохнуть и задремавшего могучего богатыря. Посреди арсаны словно вбитый гвоздик чернела фигурка в длинном тёмном одеянии. По приближении оказавшийся невысоким пожилым монахом в застиранной рясе и такого же вида греческой скуфье кастрюльке. Сдвинутые густые седеющие брови, растущая из-под самого глаз густующая борода И глубоко посаженные глаза придавали ему грозный вид какого-нибудь славянского перуна. Господи, прости за подобное сравнение. Он выждал, пока наша группа, состоящая из десятка российских православных мужчин, не считая пары деловито направившихся к монастырю монахов, прибывших на этом же пароме, сгрузится на пристань со своими рюкзаками и спортивными сумками. Затем, окинув нас строгим взглядом, объявил: Меня зовут отец Акандарий. Сейчас вы, паломники, пройдёте в Архангарик, зарегистрируетесь у Архангарича и оставите там свои вещи. После того, как вас угостят кофе с лукумом и вы получите ключи от келий, вы пройдёте вон в те ворота на территорию монастыря, и там, на площади перед собором Святого Пантелеймона, ровно через час я буду вас ждать. Я проведу для вас ознакомительную экскурсию по монастырю. Вы подадите сорокаусты и остальные поминания. Итак, меня зовут отец Алли. Я жду вас ровно через час. Я затрепетал. В Хархандарике на встретил худой в очках, простуженного вида монах, похожий на моего старого экспедиционного приятеля Витьку Маркиза, романтика архивариуса. Он показал нам стелажи в гулком вестибюле, куда мы положили вещи, собрал паспорта и диаматерионы. и пригласил нас на время оформления пройти в гостевую трапезную, чтобы отведать традиционное афонское угощение. Чашку крепкого кофе, славиановую чашку по мету и заветы матери Серафимы, я, естественно, реквизировал в свою пользу. Маленькую стопочку ракии, узы, анисовые настойки, запотевший стакан холодной воды и очень нежный рассыпчатый лукум. Подавал нам все это молодой высокий инок, тоже в очках, совершенно по-детски радостным и приветливым лицом и добродушной улыбкой. Его искреннее желание услужить и утешить выражалось всем его видом – и лицом, и движениями, и мягким голосом, с похожим на прибалтийским акцентом. «Отче честный», – решил я утолить свое любопытство, – «как ваше святое имя?» «Госфарий», – также доброжелательно ответил Иннах, – «понах Кагаей». «А вы, отец, случайно не из Прибалтики будете?» О да, почти из Прибалтики, немножко западнее. Я из Дании, датчанин. И продолжая мягко улыбаться, он слегка поклонился нам и отошёл к соседней группе паломников, пополнить их блюда лукумом. Мы с Славяном и Игорем переглянулись. Однако, заметил я. Да, подтвердил Игорь. Афон, резюмировал Флавиан. Едва успели мы прикончить. Флавиан третий стакан воды. Я вторую чашку кофе и три четверти блюда лукума, Игорь всего понемножку, так и вывшийся отец призвал всех получить ключи от келей. Влавиано досталась одноместная. Нас с Игорем поместили в двухместный. Успев раньше Игоря захватиться стелажав флавианов рюкзак, я понёс его к доставшемуся нашему батюшке жилищу, оказавшемуся через одну дверь от нашего. И подождав, пока флавиан справится с замком и распахнёт дверь, внёс внутрь свою ношу едва я вслед за флавианом перешагнул порог его кельи как меня обдало волной характерного узнаваемого благоухания мира удивлённо посмотрел я на флавиана мира не менее удивлённо подтвердил он может кто флакон с миром не закрытый здесь забыл предположил подошедший Игорь однако наши поиски в аскетическом интерьере гостевой кельи состоящей из кровати типа самой дешевой икеевской, стола, стула и вешалки, ничего не дали. «Иконы!» — озарило меня. Но висевшие над кроватью небольшие софринские иконки Богородицы Казанской и великомученика Пантелеймона были абсолютно сухими и не пахли ничем. Аромат не ослабевал. Мы недоуменно переглянулись. «Афон!» — пожав плечами, сказал Флавиан. Грозный отец уже ждал нас на мальниковой площади между трапезной и главным храмом монастыря, по-гречески кириаконом, собором Святого Пантелеймона, посверкивке пронзительным взглядом из-под мохнатых бровей. Отцы и братия, сейчас я проведу для вас обзорную экскурсию по монастырю. Затем в Покровском храме вы сможете заказать сорокоусты поминание за год и прочие поминания. Заказать сорокоуст у нас стоит дорого, но Тут я отвлёкся от объяснений отца о разновидностях и стоимости поминовений в Антилимоновском монастыре. Причём отвлекающим фактором послужило не какое-либо внешнее впечатление, а возникшее где-то в глубинах моего существа, казалось бы, даже и отдалённо знакомое, но вместе с тем и совсем новое, причём нарастающее ощущение. Я попытался проанализировать и понять его. Как-то хорошо мне было внутри, дышалось как-то по-другому. Но не от воздуха. Воздух как воздух, свежий, морской, конечно, но дело не в нем. Что-то как будто растворено, что ли, было в этом воздухе. Не запах, нет. Что-то тоньше запаха, не материальное что-то, но реально ощутимое, наполняющее грудь непривычным каким-то ощущением. Хорошим таким, тихим и радостным. Очнувшись, я обнаружил, что вся наша небольшая группа уже вошла в собор. Я кинулся следом. Вроде бы храм как храм. Росписи не слишком высокого художественного достоинства. Высокие деревянные кресла стасидии по всему периметру. Мощные, низко висящие поникадила. Откуда-то издалека раздаётся голос отца Илия. Строгое, что-то вещающего. И в то же время что-то здесь не так, как в других известных мне церквях. Что-то присутствует особенное, густота какая-то. Я бы сказал, прозрачная густота. Это ощущение лично моё. Может, я, конечно, чего-не так воспринимаю, но уж раз взялся рассказать. Вспомните, когда в тёмное помещение проникает из окна луч яркого света, в нём хорошо видны плавающие и перемежающиеся в воздухе мириады мельчайших пылинок, невидимых в темноте. Причём, чем более насыщен воздух пылью, тем труднее дышится в таком пространстве. А тут У меня возникло ощущение обильной насыщенности пространства храма какими-то невидимыми пылинками, проникающими в меня с дыханием, но не затрудняющими его, а наоборот, вентилирующими всё моё существо, оживляющими и насыщающими его. Эти пылинки были живыми и добрыми. Я бы даже сказал, любящими или любвеносными. В общем, вот так я это ощутил. Приложившись к чудотворной иконе Святого Великомученика Пантелеймона, его честную главу обещали вынести из алтаря для поклонения после литургии в воскресный день. Мы отправились вверх по лестницам братского корпуса, в расположен наверху храм Покрова Пресвятой Богородицы. По дороге я успел выпить воды из крана источника, находящегося в нише стены, и приложился к уже зацелованному братьями и паломниками локотку преподобного Селана Афонского. На стене фрески про минуточную площадку. Тут я, задержавшийся со своим водопитием, увидел поджавшего подругу Игорем, задыхающегося от подъёма по крутым ступенькам Флавиана, левой рукой уцепившегося за перила и еле переводящего дух. Я подскочил. "Отче, ты как? Лекарство нужно? У тебя с собой воды принести?" "Всё в порядке, Лёша. Чуть-чуть задохнулся. Лекарство я в келье оставил. Обойдусь". «Вы поднимайтесь в храм, а то все интересное прослушаете. Я потихоньку догоню». Мы с Игорем переглянулись. Он подмигнул мне и тихонечко за спиной Флавиана передал ключ от его кельи. Под предлогом внезапно настигшей в меня естественной потребности я тут же рванул в архандарик. Обернуться за Флавиановыми лекарствами вышло менее чем за пять минут. Флавиан с Игорем за это время одолели еще два лестничных пролета. и приближались к последнему подъёму перед храмовым этажом. Я посмотрел на Игоря. Он успокаивающе кивнул. В ответ я показал пальцем на топырившийся лекарственным карман и купленную ещё на пароме, не распечатанную пластиком выбытылшку с питьевой водой. Плавиан, так и не заметивший наших интриг, пыхтя и отдуваясь, всё-таки одолел последний лестничный пролёт. Перевёл дыхание на площадке. И мы все вместе вошли в застеклённые двери Покровской церкви. Плавиан, изнемождённый трудным подъёмом, присел в ближайшую скамью, махнув нам с Игорем рукой в сторону отошедших к центру храма группы, возглавляемой нашим грозным экскурсоводом. Мы подошли к ней. И сейчас, пока в соборе Святого Пантелеймона проводятся реставрационные работы, все богослужения, и будничные, и праздничные совершаются в этом храме. А теперь вы можете пройти к свечному ящику и заказать сорокаусты и другие поминания. Они у нас стоят дорого, но я не стал вдаваться в тонкости сдешнего порядка приём оминовений. И, отдав свои записочки Игорю, исполнявшему обязанности казначея нашей Покровской команды, пошёл поглазеть по храму и поприкладоваться к его святыням. Лёша, пойди-ка сюда, тихонечко позвал меня Флавиан откуда-то слева. Смотри, глава преподобного Силуана Афонского. «Давай приложимся и помолимся ему, чтобы наше паломничество на Святой Горе дало нам плод духовного спасения. Он для меня особо значимый святой. Сразу после пострига в лавре мне подарили книгу его по учению, и глава о монахах стала для меня инструкцией по монашеской жизни, да и до сих пор остается». Мы с благоговением приложились к честной главе великого подвижника, стоящей в отдельном серебряном ковчеге, между двух таких же небольших ковчегов с мощами святых угодников Божьих, на некоем подобии престола, покрытом сверху сенью. Православные греки афониты говорят, Лёша, что Россия дала миру в последние времена двух столпов монашества вселенского масштаба. В 19 веке преподобного Серафима Саровского, в 20 преподобного Силуана Афонского. А вы очень обязательно мельницу посетите, где преподобный Силуан подвязался, обратился к Флавиану незаметно подошедший сбоку невысокий сухопарый монах лет так 45-50, с густой седеющей бородой и умными карими глазами. Там домовая церковка, где под преподобному Селану сам Господь явился. Помолитесь там на святом месте. Спаси вас Христос, отче. А вы часом не отец храм будете? Он самый. А вы отец Флувиан, благословите. Мне о вас звонили из России, что приедете. Монахиня Сирии из Тэнска просила встретить и помочь, в чём будет потребность. Кстати, как она там? Слава Богу, подвязывается в здании уставщицы правового клираса в своём монастыре. Сестёр уставу и пению обучает и с храма почти не выходит. Сёстры её любят и уважают за терпение к их немощим. Да и мать настоятельница её очень ценит. Да, она и раньше в миру у клираса Анжела, ангельским служением. Слава Богу, рад за неё. Чем могу помочь, отче? Пойдёмте, выйдем на балкон. Мы помолившись и поклонившись, вышли из храма. Прямо напротив дверей Покровской церкви оказался выход на неширокий, но длинный балкон, с которого открывался превосходный вид на монастырь и часть побережья. Расскажите отцу кма, как моим бойцам флавиан показал на меня и подошедшего Игоря. На вершину подняться мне с моими ногами и тушей об этом и мечтать не приходится. Ребятам бы надо. Очень хочется Можно прямо сегодня, не утерпел я. По такой погоде на вершину не ходит. Только недавно дождь перестал. А там, на горе, все в облаках пока. Ваши, если сейчас пойдут, то, поднявшись метров на пятьсот в гору, дальше уже в сплошной воде идти будут. Да и с дороги сбиться могут в тумане. Тем более, что в первый раз. А там пропасти. Нет. Не стоит им сегодня идти. Отец Кома вступил в разговор Игорь. Мне говорили, что здесь можно арендовать машину, типа джип, чтобы по монастырям и святым местам поездить. Как это сделать? Машину? В Дафне такси есть по пятьдесят евро в час, да и монастыри некоторые свои машины сдают в аренду паломникам. Отец Кмэ задумчиво посмотрел во двор. «Подождите-ка. Кажется, вам белый рояль в кустах припасен. Пойдемте-ка вниз». Внизу во дворе отец подошёл к какому-то молодому монаху с редкой рыжей бородкой и множеством ярких веснушек на круглом лице, стоящему у неработающего фонтана возле трапезной. Сергей, здравствуй. Ты как здесь оказался? Здравствуй, отец. Двух паломников из нашего скита к вам в Пантелеймон привёз. А ты их обратно когда повезёшь? А я их больше не повезу. Они сейчас вещи из машины заберут и на пароме в Воронополе чалят. У них поездка закончилась. «Так ты свободен?» «Вроде так, а что?» «Да вот у меня для тебя пассажира есть. Возьмешь?» «Как благословят?» «Сейчас решим этот вопрос». Отец Кма достал из кармана без рукавки, полурясы, как ее называют на Афоне, мобильный телефон и набрал номер. Мы с Игорем удивленно переглянулись. «И здесь цивилизация». «Отец, Благослови!» Это тебя, монах, кам беспокоит из Пантелеймона. У тебя сейчас машина с послушником Сергеем освободилась. Благословишь моих паломников повозить. Цена та же. Спаси тебя, Господь. Он передал трубку Сергею. Понял, отче. Благословите. Послушник повернулся к нам. Куда поедем? Сначала к Иверской, конечно, хранительнице Афона. Глаза Флавиана засияли. «Ну и удружил ты нам, отец. Спасите, Ахристос!» «Это Матерь Божья так распорядилась, отец Флавиан. Я здесь ни при чем. Тут она всем управляет. Значит, такова воля Божья о вас. Езжайте с миром. Увидимся». Пока Флавиан в развалочку дохромал до стоящего снаружи у монастырского крыльца Митсубиси Л-200, сердце какого реального джипера не дрогнет при произнесении этого легендарного имени, Мы с Игорем уже успели шустрой мышею обернуться в Архангариск и обратно за своими и флавиановыми вещами, могущими понадобиться в поездке: штормовками, фотоаппаратами и пластиковыми бутылками с водой. Когда запихнув флавиана на тесноватое для него переднее сиденье, мы залезли на заднее, раскорячив наши отнюдь не короткие коленки на стандартно нешироком пространстве. Послушник Сергей подставил флавиану мозолистые ладони, и в благоете попас «Благословите, отче!» «О, Кирис!» «Бог благословит», — ответил Флавиан.